Глава тридцать четвертая Мародеры «Пришли! Пришли! Веди их к ключам! Сейчас, подожди!» Где-то в соседних залах стекло зазвенело. «Еще один Мошонкин по музею ночью гуляет!» Алексей прислушался. Снова звон стекла, как будто витрины с экспонатами громят. Люди-то везде одинаковы, любят в мутной воде рыбку половить. Сегодняшней ночью в городе она мутнее не бывает. Кто-то от островитян и серых с черными сейчас столицу защищает, а иные решили карманы себе набить, повысить свое благосостояние. Ни одна война без мародеров не обходится. Алексея, дедушку Медведя и Мошонкина тоже можно смело в их разряды этой ночью записывать. Что получится, например, в музее города взять? Ну, коллекция живописи здесь по местным меркам неплохая. Украсть-то картины сейчас не нетрудно, но проблема со сбытом будет. Не так много на зеленой любителей стены своих жилищ полотнами живописцев украшать. Если только для себя брать, для личного пользования. Утащить картины из музея и потом в одиночку ими любоваться. Показать их кому-то сразу засветишься сворованным. Собрание живописи музея на тех же открытках растиражировано. Множество альбомов с их изображениями из дверей типографии вышло. Даже в школьных учебниках в виде иллюстрации они есть. Но мизматическое собрание. Уже теплее. Монеты не в единственном экземпляре от Чеканины. Докажи, попробуй, что именно это в витрине музея города экспонировалось. Да, была там такая... Но у меня ее сестричка. Такого же года, того же монетного двора, царапинка на аверсе похожая. На самый худой конец монеты можно и расплавить, превратить их в слитки драгоценного металла. Тут уж точно все концы в воду. А за золото и серебро в любом виде какие-то деньги можно всегда получить. Были в нумизматической коллекции музея и единственные сохранившиеся экземпляры. Правда, экспонировались только их копии. Об этом один главный хранитель фондов знал. Никто больше не догадывался. Сами раритеты в сейфе главы города давным-давно лежали. Там они целее будут. Еще вариант. Проникли в залы с экспонатами не совсем психически нормальной личности, одержимые идеей уничтожить что-то. Спать и кушать они не могут, так им это желается. «Сейчас и реализуют они свои горячечные мечты!» Найденов указал в направлении источника стеклянного звона. «Не глухие!» — раздраженно скривился медведь. «Опять его мечтам кто-то сбыться мешает!» «Им тоже ломать витрину придется. Тихо это сделать не получится, а на шум неизвестно, кто прибежит!» «Алексей, ты с хирургом здесь останься, а мы с медведюшкой сходим!» Посмотрим, что и как. Парень не боец. Мошонкин кровь из разрезанной руки все остановить не может. ни помощники они сейчас. Дедушка Медведя за рукав дернул. Пошли разведаем. Все оказалось не так страшно. Пацаны какие-то хулиганили. На подвиги их потянуло. Окно разбили, в зал забрались и все там крушили. «Вот я вас!» Болотным змеем прошипел старик. Медведь еще рыкнул. Такого просто встретишь в темном переулочке и испугаешься до мокрого исподнего. Ребятишек как ветром унесло. Только их и видели. Нужная витрина была полупустой. Вечером по распоряжению главы города ее ополовинили. Забрали универсальные ключи, что с вида целее выглядели. Что там у них внутри делается, рабочие ли они. Никто не скажет. Не осталось на зеленый таких специалистов. Те универсальные ключи, что рядом с пустыми местами за стеклом имелись, представляли печальное зрелище. Все какие-то исцарапанные, потертые, облезлые. На металлических деталях ржавчина. Это найдено фонарем сторожа витрину осветил. Неприглядный вид ключей и стал виден. «Берем все! Пусть и такие!» Может, какой и годный. Выбирать не приходилось. Глядь, а из замочной скважины внизу витрины ключик бронзовый торчит. Забыли его вчера вечером в торопях. Хорошо, портить казенное имущество не надо, — обрадовался медведь. Витрина распахнулась. В две пары рук она была быстро освобождена от содержимого. Только собрались уходить, как в соседнем зале стекла из окна посыпались. — Да что сегодня здесь? Медом намазано! — развел руками старик. — Без билетники так и прут. Любопытствовать, кого там несет не стали. Светать уже начинает. Самим пора убираться по добру, по здорову. Как пришли, так и ушли через запасной вход. Или выход. Да какая разница?